Глава 6. Сказочное видение дома с колоннами скрылось за деревьями. Лошадка не спеша тянула повозку по аллее, деревья, которые напоминали обычные каштаны. На ветках уже набухли крупные шарики бутонов. Думаю, когда они распустят свои лепестки, здесь будет очень красиво. С нетерпением вглядывалась вперед, дожидаясь, когда же мы наконец приедем. Очень хотелось рассмотреть дом вблизи. Но чем ближе мы подъезжали, тем явственнее виделись следы запустения. Обочины дороги украшали высокие пожухлые стебли прошлогоднего бурьяна. Пару раз попадались погибшие деревья. На их ветвях так и не проснулись почки. Никто не потрудился убрать мертвые стволы, темнеющие, словно бельмо на глазу, в ряду подёрнутых зеленой дымкой деревьев. Копыта лошадки зацокали по камням, которыми была выложена подъездная дорога. Впереди показались открытые чугунные ворота, одна из створок которых косо висела на покореженной петле. От ворот, насколько хватало взгляда, тянулся забор, сложенный из грубо обтесанного известняка. Когда-то здесь было очень красиво. Вот только декоративные кусты без должного ухода разрослись, а клумбы, видимо, пустовали не один год, на них также виднелись стебли бурьяна чуть ли не в мой рост. Большой фонтан в виде неизвестного мне цветка был завален прошлогодней листвой и другим мусором. А сам дом вблизи оказался обшарпанным и подслеповатым. Многие окна были закрыты деревянными ставнями, на которых уже давно облезла вся краска. А белая колонна в темных подпалинах, словно вокруг них кто-то пытался развести костер. Всего в доме я насчитала три этажа, не считая башенок, которые, видимо, носили чисто декоративное значение. Сколько же народа здесь проживало? Дом казался огромным. Сколько же человек здесь проживает? Вопрос вырвался сам собой. Семь человек. Сам барон, Натан Снежный, Касьян со своей женой Миной, нашей кухаркой. С ними проживает сын Гурий, 16 лет. Он помогает родителям по хозяйству. Отец Касьяна и Патий когда-то был дворецким, а теперь слишком стар, чтобы исполнять свои обязанности. Да и некому сейчас прислуживать. В поместье практически не бывает гостей, кроме кредиторов и соседа барона Мерзякина. Иппатий прибыл в поместье вместе со мной, молодой баронессой, и его семья до последнего остается преданной роду Снежных. Еще в доме проживает Несса. Девчушке всего 14 лет. Родители погибли, когда на территории поместья шли бои. Их деревня сгорела почти дотла. Малышку нашли в погребе, куда ее успели спрятать родители. Родственников у девочки больше нет, вот я и взяла ее в дом помощницей. Несса прибирается в доме и помогает Мини на кухне и в огороде. «Вместе со мной всего семеро». Немного, но барон уже несколько лет не платит жалования. Все трудятся за пропитание и крышу над головой. Хотя Касьян с семьей давно мог податься в город, ведь он на все руки мастер. Да и Мина — отличная кухарка. Ума не приложу, как она ухитряется готовить, ведь погреба и кладовые давно пусты. Безрадостная картина складывается». Даже не представляю, как в одиночку можно прибираться в такой махине. А еще дом ведь нужно протопить. Сейчас, судя по всему, ранняя весна, но ведь зима здесь, наверное, тоже бывает. Эх, нужно бы поскорее узнать о мире, в который я попала. Нянюшка, конечно, многое может рассказать, но некоторые вопросы я не могу задать даже ей, иначе она заподозрит неладное. Пусть я могу забыть само поместье, это можно списать на то, что в последний раз была в усадьбе много лет назад еще ребенком. Но какие здесь времена года, я-то должна знать. Интересно, здесь есть библиотека? И умею ли я читать? Вроде Каталине нанимали учителей. Пока все эти мысли хороводом проносились в моей голове, карета остановилась у широкого каменного крыльца. В нетерпении, задрав юбку длинного платья, я первой выбралась из повозки. Обернулась, подавая руку нянюшке. На ее лице сначала отразилось недоумение. Она помедлила, но руку протянула. Расправляя одежду, пробормотала: «Никогда больше так не делай. Ты баронесса. Тебе по этикету не положено». «Плевать на этикет. Ты для меня единственный близкий человек. К тому же нас здесь никто не видит». Нянюшка только недовольно покачала головой, поджав губы. Касьян выложил из кареты наши пожитки в виде старенького саквояжа и, взяв лошадь под узцы, повел ее за дом. Я было уже потянулась к ручке саквояжа, но нянюшка строгим голосом окрикнула. «Не смей, тебе не положено». «Да что ж такое? Я понятия не имею, что мне по этому самому этикету положено, а что категорически нельзя». В это время на ступеньках показалась худенькая девчушка в длинном сером платье и белом передничке. Она перескакивала через ступеньку, рискуя свалиться с лестницы, на ходу выкрикивая. «Аграфена Гавриловна! Аграфена Гавриловна! Беда! Беда у нас приключилась!» Девочка, запыхавшись, подбежала к нам, с интересом окинув меня взглядом и снова запричитала. «Аграфена Гавриловна! Несса, поздоровайся, как положено, с госпожой баронессой!» Нянюшка одернула девчушку. Под её строгим взглядом та выпрямила спину, расправила плечи и присела в поклоне, приподнимая пальчиками край юбки. Я кивнула ей в ответ. «Как же сложно с этим этикетом». Сама с интересом рассматривала девочку. Так это и есть та самая Несса, наша горничная. Худенькая фигурка, рыжие кудряшки спрятаны под белый чепец, симпатичная личико, усеяна веснушками. Через пару лет эта малышка обещала превратиться в настоящую красавицу. «А теперь рассказывай, что у вас здесь приключилось?» Нянюшка не сводила с нее строгого взгляда. «Беда, беда приключилась!» Несса вновь затараторила. «А графина Гавриловна, барин наш убился!» Сложенные перед собой на животе руки нянюшки дрогнули, а Несса, не замечая ничего вокруг, все так же тараторя продолжила не полез в погреб за вином, да с лестницы-то сверзился, ушибся сильно. Мы его с тетушкой Миной едва наверх вытащили, а потом Гури подоспел до дивана в малой гостиной, помог его донести. Так барин до сих пор в беспамятстве». Нянюшка всплеснула руками и поспешила вверх по ступеням, приговаривая. «Да что ж такое, на день нельзя оставить, как дитё малое. И зачем его в погреб понесло, там уже как два года ни капли вина не водилось». Несса, подхватив саквояж, поспешила за нянюшкой. Мне ничего не оставалось, как пойти следом. Каменные ступени холодили босые ноги, так и обмотанные тряпками, реквизированными на постоялом дворе. Перво-наперво нужно озаботиться обувью, так и простыть недолго. Одна из широких створок двери была приоткрыта. Я прибавила шагу, стараясь не отстать от идущих гуськом нянюшки и Нессы. За дверью, в небольшом, совершенно пустом помещении с мраморным полом, Было холоднее, чем на улице. Зябка передернула плечами и зашагала еще быстрее. В большой гостиной первое, на что обратила внимание, огромный, в полстены камин. Порядком вытертый ковер, пара кресел и небольшой столик намекали, что хозяева любили проводить здесь свое время. Еще несколько диванов с выцветшей обивкой до да пара этажерок. все, что осталось от былого убранства залы. Кое-где на стенах можно было заметить светлые пятна. Вероятно, там висели портреты. Засмотревшись, чуть не упустила из виду фигурку Нессы, мелькнувшую за очередной дверью. Приподняв руками юбку, побежала за ней. И плевать на этикет, меня все равно никто не видит. За дверью оказался широкий коридор с множеством дверей. Ближайшая была приоткрыта. За ней слышались голоса нянюшки и Нессы. В нерешительности замерла. «За этой дверью находится человек, которого я должна называть своим отцом». У меня возникло двоякое чувство. Я никогда его не видела. Но все же он был родителем девушки, тела которой я сейчас занимала. Пусть он не любил ее, сослал с глаз долой в монастырь. С другой стороны, теперь моя жизнь будет полностью зависеть от этого человека. Стыдно признаться, но я даже обрадовалась, услышав, что с бароном приключилась беда. Нет, я не настолько кровожадная и никому не желаю смерти. Пусть с ним все будет хорошо. Пересилив себя, я проскользнула в приоткрытую дверь. Малая гостиная действительно оказалась совсем небольшим помещением, в котором явственно чувствовался запах застарелого перегара и немытого тела. Над диваном, стоящим у окна, склонились нянюшка Энесса. Подошла ближе. Лежащий там мужчина мало походил на живого человека. Очень худой, но с опухшим, адутловатым лицом. Под глазами серые тени, нос красной от проступавшей сетки сосудов. На лбу испарина. Рубаха, застегнутая на груди, да нельзя замызганная, что невозможно угадать, какого она была цвета. Нижняя часть мужчины прикрыта пледом, но я все же заметила, что левый рукав завязан узлом под самым локтем. Нянюшка упоминала, что руку он на войне потерял. Я смотрела на этого человека и понимала, что он мне совершенно чужой. Ничего у меня не дрогнуло, не всплыло воспоминаний, как это было с нянюшкой. «Что же делать, что же делать?» — причитала она. Сейчас нянюшка выглядела до нельзя растерянной. От Нессы вообще было мало толку. Чем могла помочь эта девочка практически ребенок? Вздохнув, шагнула к дивану. «Ну, не могу я оставить человека в беде». Присела перед телом на колени, положив ладонь на лоб мужчины. «Да у него жар! Почему до сих пор не позвали доктора?» Несса отвела взгляд, теребя передник. «В поместье нет лекаря». «А доктору из города нужно платить. Никто просто так в такую даль не поедет», — вздохнула нянюшка. «Хорошо, будем справляться своими силами». Насса, вы, когда барина вытаскивали, никаких повреждений на его теле не заметили?» «Головой он на каменную ступеньку сильно ушибся. Там на лестнице кровь осталась». Длинные, до плеч, волосы барона давно не и сбились в колтуны. Пересиливая отвращение, стала ощупывать его голову. «Действительно». На затылке волосы покрылись коркой запёкшейся крови. Нащупала пальцами небольшую рану. Кровь уже не текла, ранка слегка затянулась, но обработать ее обязательно нужно, как бы зараза какая ни попала, тем более в такой грязи. «Несса, принеси мне тёплой воды до да тряпку мягкую и еще ножницы». Девчушка сразу же унеслась исполнять мою просьбу. «Нянюшка, помоги мне его немного приподнять». Она с готовностью кинулась помогать мне, словно только и ждала команда к действию. Но стоило нам только немного пошевелить тело мужчины, как он глухо застонал. «Подожди, кажется, у него ребра переломаны», — остановила я нянюшку. Откинув плед, поморщилась от застоявшегося амбре. Кажется, барон не всегда успевал добраться до туалета и справлял малую нужду прямо в штаны. Нужно его раздеть. «Да как же так? Он же мужчина!» — заупрямилась нянюшка. «В первую очередь он сейчас больной, которому требуется помощь. К тому же он мой отец», — напомнила я. Охая, эй, бормоча себе под нос, подозревая местное ругательство, она стала помогать мне снимать с ног барона сапоги и расстёгивать рубаху. Вернулась Несса. За ней, неся в руках таз с водой, шел крепкий невысокий паренек. Нянюшка таз у него отобрала со словами «Гури, помоги барина раздеть». Парень с интересом, искосо поглядывая на меня, споро стянул с бароны штаны. Нянюшка сразу же накинула на него плед, пряча от девиц мужской срам. Затем все вместе мы приподняли тело больного, стягивая с него рубашку. На спине синел, наливаясь огромный синяк, подтверждая мою догадку о сломанных ребрах. Значит, его нужно положить на ровную поверхность и постараться не тревожить лишний раз. — Гури, — обратилась я к парню. «Может, твоя мать, отвара от жара какой сделать, и обезболивающее не помешает?» Парень понятливо кивнул. «Несса, иди с ним», — скомандовала я. Действительно, нечего ей на голое мужское тело глазеть. Стоило молодежи выйти из комнаты, взяла в руки ножницы и стала стричь барона. Нянюшка только глазами хлопала, глядя, как на пол падают длинные засаленные пряди. «Я, конечно, многое умею, но парикмахером мне быть ещё не доводилось». Получилось не очень ровно, да и неудобно стричь лежащего в беспамятстве человека. Но для меня сейчас первостепенной задачей является максимально очистить рану на голове. Взяла тряпочку, намочила в воде и принялась обтирать лицо и голову барона. Рана выглядела совсем не страшно. Запекшаяся корочка остановила кровотечение. Красноты не наблюдалось, значит, не она причина жара. Возможно, кроме ребер повреждены еще какие внутренние органы. Вот только я не врач. Курсы оказания первой помощи, конечно, проходила, но чем еще можно помочь, совершенно не знала. Вода в тазу стала совсем грязной, поменять бы. Вернулись Гури с Нессой, неся большую глиняную крошку с дымящимся отваром и большую ложку. Вот, матушка сказала, от жара самое лучшее средство. От крошки шел приятный травяной аромат. А вот это обезболивающее. Парень протянул мне початую бутылку. Взяв ее в руки, откупорила. Пахнула дешевым спиртным. «Никакого вина!» — разозлилась я. «Чтоб в доме отныне ни капли спиртного не было!» Все с удивлением посмотрели на меня, а я, упрямо вздернув подбородок, отставила бутылку подальше. «Гури, барона следует помыть. Сможешь попросить своего отца? Больше мужчин, как я поняла, здесь нет. И воду поменяйте!» — кивнула я на таз. Несса и Гурий снова унеслись, прихватив с собой таз с грязной водой, а мы с нянюшкой принялись поить больного отваром. Я приподняла ему голову, а нянюшка ложкой вливала отвар ему в рот. Через несколько минут дыхание мужчины вроде стало ровнее. Вернулся Гури, ведя за собой отца. «Касьян, я знаю, что ты очень устал, но видишь, какая у нас беда приключилась. Нужно барона помыть, да поаккуратнее. Сильно не вертись, он, кажется, себе все ребра переломал». Отдала и распоряжение, отходя в сторонку. «Теперь здесь и без меня справятся». «Нянюшка, мне бы самой помыться и переодеться». Женщина сразу ожила, губы тронула легкая улыбка. «Я твою старую комнату подготовила. Несса, бери саквояж, поможешь госпоже баронессе ванную принять». Прихватив с собой бутылку вина, стоявшую на столике, пошла следом за нянюшкой.